Глава 16 Выйдя из воды, я все же дошла до полотенца и, усмехнувшись своим мыслям, стала вытираться. Сарафан стараниями и релива был мокрый, так что я обернула вокруг себя Парео, и мы пошли к замку. А в воротах стояли две фигуры. За нашим приближением задумчиво наблюдали Назур и Эйлорд. «О, а вы давно тут?» Я вопросительно глянула на них. «Давно», — спокойно кивнул демон. «Ну а чего к нам не пришли поплавать? Водичка прелесть такая тёплая». «Кстати, Эйлорд», — повернулась я к магу, — «мы как раз только что вспоминали тебя». «Неужели?» — процедил он сквозь зубы. «Ага, точнее, не совсем тебя. Я рассказывала Эреливу, что на Земле мужская одежда сильно отличается от той, что принята в других мирах. Ну и посоветовала обратиться к тебе или к Тимару, чтобы вы ему продемонстрировали и помогли купить нечто подобное». Весело щебетала я, стараясь не обращать внимания на общую натянутость. Так он вроде уже приобрёл себе земные вещи. Эйлорд так удивился, что даже перестал поджимать губы. Да нет же, он только верхнюю одежду приобрёл, а мы про нижнюю. Я небрежно махнула рукой, и теперь уже Назур удивлённо приподнял брови. Вы бы видели, в чём он плавал. Вот точно в таком же безобразии, какое было надето на тебе, Эйлорд, когда мы тебя в башне нашли. Кашлянул заинтригованный демон. «А можно поподробнее?» «Ну, мальчики!» — рассмеялась я. «Совесть-то имеете? Сами обсудите свои подштанники без моего участия. Эйлорд, покажи им. И, кстати, Лувида же портниха. Может, она вам одежду будет шить? Разные ткани и прочие мелочи мы с ней купим. Только надо будет на неё иллюзию наложить, чтобы она смогла со мной на землю сходить. И релиф ты сможешь?» Князь же как-то накладывал иллюзию на битрива и Евелима. «Смогу», — кивнул Лирел, а остальные тут же стали что-то прикидывать и забыли про меня. Эйлорд догнал меня уже в пустом холле, а Эрелив отстал вместе с Назуром. «Вика, скажи мне, это то, о чём я думаю?» Он внимательно смотрел на меня. «Ты о чём?» «Не притворяйся, я же вижу, что между тобой и Эреливом что-то происходит. И сейчас...» «А... знаешь, Эрелив классный. С ним легко и приятно общаться». И сейчас на пляже я просто щупала его накачанные мышцы, не более того. Кстати, тебе грех жаловаться. Когда я будила твоё бездыханное тело, мне вообще пришлось тебя целовать. Причём не один раз. Тимар с Филей заставили. Прямо уж и заставили. Тут же обиделся Мак. Ну, я же не извращенка, чтобы накидываться с поцелуями на первое попавшееся мужское тело, да ещё и спящее. Но во второй раз. Ты же была одна в комнате. Ну... «Да», — смутилась я. «Я тогда пыталась тебя разбудить. Медальон сняла и нечаянно разбила камушек. И ещё извини, но твои бицепсы, трицепсы и кубики я тоже тогда пощупала. Тебе было всё равно, а мне интересно». Я хихикнула, а у него дрогнули губы в улыбке. «А потом уже, уходя, чмокнула тебя, а ты раз и чуть не задушил меня». «Ну я же извинился», — блондин сразу же расстроился. ну «Да ладно, дело прошлое. Сама виновата. Нечего было щупать твои мышцы и целовать. Не скажи. Зная это, мне как-то приятнее и спокойнее относиться к тому, что ты сейчас плавала вдвоём с Ирильевым. Ну, я его бицепсы тоже сейчас потрогала, он разрешил, а мне любопытно. Но это ничего не значит, улыбнулась я. Не забывай, мы с ним оба не свободны, а обычная интрижка меня всё так же не интересует. В этом я по-прежнему стою на своём. Ты ведь уже убедился. «Вика. Эйлорд. Я знаю, что трудно быть просто другом тому, с кем рассчитываешь на что-то большее. Но мы ведь все уже выяснили. Обрати внимание на другую девушку. От этого всем станет только легче. Не мучай ни себя, ни меня». «Я тебя мучаю?» «Ты меня огорчаешь. Мне жаль, но я не могу дать тебе того, что ты хотел бы. И совсем меня не радуют твои взгляды и твоя настойчивость. И ладно бы ты любил меня по-настоящему, так нет же». Ты ведь и сам это понимаешь. Но нет, упёрся и всё тут. Но, Эйлорд, ну признай же ты уже, что не любишь меня. Я могу понять, что нравлюсь тебе. Возможно, ты даже немного влюблён, допускаю. Но ведь это не настоящее. Ты просто сам пойми и признай то, что уже давно очевидно для всех обитателей замка, и нам сразу станет легче. «Что ж ты такая здравомыслящая-то?» — невесело рассмеялся он. «Другая, наоборот, мымлила, что в неё влюблены». «Жизнь научила», — пожала я плечами. «И ты не влюблён. Возвращаемся к началу. Ты хочешь, а это не одно и то же». Я шла наверх, не дожидаясь телохранителя, и возле своих дверей увидела Филимона. «Ну, наконец-то! Спать!» «Ага, сейчас буду ложиться». Я открыла дверь. «Входи». «Рассказывай, кого ты там встретила в городе? И с подробностями». Да не забудь, у тебя сегодня встреча с этим твоим Ивом. Хотя, вот зря вы все это затеяли. Почему зря? Я подхватила кота, прошла в ванну и посадила его на скамеечку. Ты сама подумай, вот ты в него уже влюбилась. Причем не в него самого, а в образ, мечту. Все вы, девушки, романтичные бестолочи. Но как его узнать, ты не в курсе, так? «Ну, я включила воду. А он?» «Сама говоришь, что он тоже влюблён, и при этом тоже не знает, как ты выглядишь, кто такая и откуда. Вот и представь, вы встретитесь в реальности и... и... И в итоге рядом будут бродить два влюблённых идиота, которые любят кого-то загадочного из сна, и не станут даже смотреть на тех, кто рядом. И как вы будете тогда строить отношения вне сна? Ну зачем-то же могут сниться друг другу такие суженые. Ну уж явно не для того, чтобы во сне целоваться и влюбляться. Это же как гадание. Вроде и есть кто-то суженый, а там уж как судьба сложится. Найдутся — хорошо, будет идеальная пара. Не найдутся? Ну что ж. А вы намудрили. Как ты теперь будешь его узнавать? Может, он вообще уже приезжала а ты его не узнала? Вот и Велиму-то ведь понравилось, а ты его отвергла, так как подумала, что это не он. М да. В общем-то, ты прав, конечно. И что теперь делать? Я-то откуда знаю? Фили совсем по-человечески пожал мохнатыми плечиками. «Ладно, выкладывай. Что за вампира ты встретила сегодня?» Пришлось подробно рассказать ему о встрече, о том, кто такая Ольга константинова о словах и реливо, что она энергетический вампир, и о наших прошлых отношениях. «Ясно. Денег ты зря ей дала. Она теперь как клещ в тебя вцепится. А завтра с утра потренируемся ставить тебе защиту от вампиров», — заявил серьёзный фамильяр. «Иди уж, прячь волосы и ложись спать!» Заснула я моментально, только коснулась головой подушки и сразу же провалилась в сон. «Ну, здравствуй, девочка. Так вот ты какая!» На краю моей кровати сидела старая женщина с крупными серёжками в ушах, с убранными в тугой узел седыми волосами. «Здравствуйте!» Я с опаской подтянула повыше одеяло и села. «А вы кто?» «Да знаю уж я, кого то ждала. Не придет он». «Почему?» «Я запретила. А сейчас и к тебе пришла. Перемудрил мальчик. Я все понимаю, дело молодое, да и ждал он тебя давно. Но все же меру надо знать». «А почему?» Я не успела закончить фразу, как женщина перебила меня. «Я пророчица. Приходил ко мне твой суженый, умолял о помощи и о подсказке. И я, дура старая, пожалела его». Сказала то, что можно было. Но откуда же мне было знать, что он начнет не просто искать тебя, а по ночам в снах беседы вести, и сам по уши влюбится в образ из грез. Но... это плохо? А ты сама-то как думаешь? Она тихонько рассмеялась. Ты как его опознавать собираешься? А он? Вы ведь по день на кого другого-то и не смотрите. Ну и как же вы в жизни познакомитесь? Как отношения завязывать будете? Ну, мне мой, я чуть не сказала фамильяра и справилась. Мой друг только сегодня то же самое говорил. Значит, умный у тебя друг, слушай его. И что теперь делать? Мне же нужно ему сказать, что мы больше не сможем видеться. А это я ему уже сама сказала. И строго-настрого запретила снова к тебе приходить. Нечего. И так уж наворотил он дел. «А если мы не встретимся?» «Послушай меня, девочка. Судьба всем дает шанс. У каждого есть своя половинка. Но некоторым не повезло, и она находится в других мирах. Вот у вас именно так. Но суть от этого не меняется. Можно знать, что есть у тебя кто-то судьбой предназначенный. И встрется вы, будет у вас все замечательно. Подойдете вы друг другу так, что составите единое целое». Но для этого сначала понять нужно, что нравитесь вы, узнать характер, привычки, чтобы чувства какие-то появились. Ведь если просто объявить мужчине и женщине, что они суженые, и поженить их, счастливыми они не станут. Что они могут дать друг другу? Два совершенно чужих существа. Логично. А как же вы будете влюбляться друг в друга при встрече, когда она произойдет, ежели вы втемяшили в свои глупые молодые головы, что уже любите? И кого? Того, кого и в глаза не видели, о ком не знаете ничего. Ведь во сне общение не настоящее, так и провороните судьбу. В снах будете видеться, а счастье перед носом и не заметите. А почему вы решили нам помочь и говорите все это? Ну, так можно? Я с подозрением уставилась на нее. Его мне просто жалко. Столько лет ко мне ходил, надеялся, что скажу ему уже хоть что-то. А мне? А тебе? Считай это женской солидарностью. Но вообще эта помощь просто как хозяйке места этого заповедного. Не хочется, чтобы повторилось то, что произошло столько тысячелетий назад, и снова запечатали бы наш мир. А что тогда произошло? Я сделала стойку. Не поладили прежняя хозяйка перехода и морской владыка. Так и мой тебе совет. Одна не ходи в море плавать, пока замуж не выйдешь. Особенно ночью. Владыка обидчив и своенравен. В тот раз не смог жену взять, может, захотеть тебя забрать. Хотя, кто ж его знает, может, и не заинтересуется он тобой. Ты иная. Впрочем, он, возможно, давно и счастливо женат на какой-нибудь морской деве, про то нам достоверно неизвестно. Может, и не интересно ему уже хозяйка перехода. Но на всякий случай имей в виду. — О, а можно поподробнее? Что случилось? морской владыка хотел жениться на прежней хозяйке этого места да а она и что тогда произошло когда она отказала догадайся расмирно ж запечатали пророчица встала может и в доме твоём следы какие остались страшно гневался владыка тогда дно морское оттрясло а уж волна такая была что затопила полкняжества нынешнего оттого и пустынны побережья а подле твоего дома так никто и не селится столько веков. Цунами, значит. Так вот почему та комната с дверью в лилирею была вся в грязи. Не знаю я, как в твоём мире называют волну такую, что выше гор. Так, ладно, девочка, отвлеклись мы. Просуженного всё поняла? Всё. Я вздохнула. И не вздыхай, а открой глаза свои и сердце, иначе под носом счастья не увидишь. Она на шаг отошла от кровати. А вы ещё придёте? Нет, милая, нечего мне здесь делать. не во сне, ни наяву. Пусть хранят вас боги. Она улыбнулась на прощание и исчезла. С утра я встала весьма расстроенная. Не то чтобы совсем в печали, но присутствовал некий привкус разочарования. Словно поманили конфеткой, а оказался пустой фантик. И я задумчиво перекатывала эти невесёлые мысли в голове. Спустившись вниз, молчаливо позавтракала тем, что бог послал. Точнее, Любава выдала. «Что-то ты, хозяйка, сегодня сама на себя не похожа». Домовушка присела напротив меня за стол. «Проблемы какие-то. Может, мы чем помочь сможем?» «Нет, Любава, это личное, но спасибо. Как вы вообще, освоились?» «Да, хозяюшка, всё хорошо. Сегодня привезут плиту и остальные электроприборы. Я вчера оплатила. Только нужно будет газовщика пригласить, чтобы ещё одну плиту установили». Ты подумай, куда тебе ее лучше поставить. Она тут же перевела взгляд на плиту, на которой что-то варилось в кастрюлях. И еще. Кухня почти пустая. Здесь только старая мебель. Я сейчас тебе кого-нибудь пришлю с журналами. Ты выбери дизайн, какая мебель тебе нужна и как ее расставить. Я организую. От меня только личная просьба, чтобы не слишком под старину и не совсем уж хай-тек. Не люблю я эти стили. И пусть непременно где-то в стороне будет стол, за которым можно посидеть и поесть или выпить чаю, ладно? — Как скажешь. И спасибо за доверие и работу. Домовушка ласково улыбнулась, и я снова заметила, что она словно помолодела. — Любава, извини за вопрос, но мне кажется, или вы как-то моложе стали? — смущенно спросила я. — Глазастая ты какая! — она весело рассмеялась. — Не кажется тебе. Стареем мы от горя да без жилья Мы же не люди. А коли душа наша радуется, так и тело молодеет. И газовщиков не нужно. Ты дом свой живой попроси трубы газовые нарастить. А уж подключить плиту мы и сами можем. Мы же домовые. вели свет всё сделает. Отлично. Любава, ещё прикинь, какая нужна столовая и чайная посуда. Я про тарелки, кружки. А то нас много стало, не хватает. Я в Ферине всё закуплю. Там это дешевле намного. Что для ежедневного пользования всем работникам и какой сервис для гостей. «А то они все такие важные аристократы, деваться некуда». «Потом мне скажешь». Она тут же задумалась, только периодически бросая заклинания на овощи на терке, доработающие ножи. А я отправилась осматривать свои владения и искать Филю. Мне не терпелось рассказать ему о ночном визите пророчицы. Да и вообще, странно как-то. Никто меня не зовет, никто не ищет. Даже подозрительно. Но прежде я наткнулась в холле на Велесвета. Тут же передала ему разговор с Любавой о технике и плите и предупредила, чтобы отдал потом пересвете утюги, а о рейне принтер, факс, копир, сканер. «Хозяйка!» Остановил меня домовой, когда я уже собралась идти дальше. «Демоны говорят, что на тебя вчера вампирица напала. Хочешь, я на дом наложу защиту? А то, мало ли, вдруг и сюда проберутся. Так тогда в доме они вообще не смогут силу свою использовать». «Хочу. А ты только на дом можешь или на меня тоже?» «Могу и на тебя, но она только в доме действовать будет, я же домовой». «Тогда только на дом. А меня Филя научит, как себя защитить, он обещал. И телохранитель мой тоже обещал что-то посоветовать». «А, ну тогда ладно, фамильяр тебя всему обучит». Следующая встреча была с Арейной, которую я последние дни практически не видела. Она занималась своими делами, я своими. Я сообщила ей о технике, которую должны были сегодня привести уточнила, нужно ли еще что-нибудь на земле или в Ферине. «Отлично!» — обрадовалась девушка. «Бумаги бы еще докупить и папок. И еще, Вики, вы не забыли про последнее село? Вы же до него так и не доехали?» «Да, помню». Я поморщилась. Ужасно не хотелось мне туда тащиться. съезжу на днях, может, даже сегодня». «Ты со мной не хочешь? На этом драндулете, что мне подарили, мы быстро доедем. По пути можем и еще куда-нибудь заехать. Ари!» И переставай уже мне выкать. Уж сколько говорю тебе об этом. Говори мне ты. Ты ведь моя управляющая, не последнее лицо в замке и баронстве. И на назуру повлияй. Тоже никак не хочет он на ты ко мне обращаться. Арейна загадочно улыбнулась и в очередной раз промолчала. Редиска такая. Упорно выкает мне и никак не хочет меняться. Так мы и договорились, что как только я соберусь, сразу же сообщу ей. А, кстати... Утренняя почта уже прибыла. Просмотрите? Все финансовые письма я забрала, а один конверт подписан и на вашем земном языке, и на феринском. Мало ли, может, срочное что. Да, где она Все в вашем кабинете. Я велела туда вам всю корреспонденцию относить, а сама пока в приемной сижу. Вы же мой еще не обставили. А картиночку я приготовила уже, намекнула демоница. Ага, идем. Сначала твой кабинет, раз картинка готова, затем почта. И, кстати, а где все? Почему не видно ни Фили, ни Марса, не Ирелива с Эйлордом? Так тренируются они на пляже. И Марс с ними. Ирелив его учить начал, а Филя контролирует. Сказал, что раз он нянь, то без присмотра оставить щенка не может, хихикнула демоница. Попросив замок обставить кабинет моей управляющей, я перебралась в свой и стала просматривать почту. Опять письмо отковано магов. Несколько от соседей, одно от леди Ниневии и еще один конверт, подписанный шариковой ручкой сразу на двух языках. На феринском было коряво выведено баронессе Виктория Лисовской, а на русском мелким аккуратным почерком Виктория Лисовская и отправитель, профессор Всеволод Иванович Потоцкий. О как! А я-то все жду их, до сентября осталось всего несколько дней, а они совсем затерялись на просторах Ферина. и мне из-за этого не съездить к родителям, потому что ожидаю их возвращения. Именно с этого письма я и начала. В конверте оказался лист бумаги, исписанный все тем же мелким почерком. В нем Всеволод Иванович извинялся за беспокойство и просил помощи. Оказалось, что они столкнулись с какой-то нежитью, которую по заказу селян пытались изничтожить, да не рассчитали силы, плюс нехватка опыта у студентов. Сильно пострадали двое ребят из группы, подрала их эта нежить. И все бы ничего, но деньги у них к этому времени уже закончились, и застряли они с ранеными в одной деревеньке неподалеку от столицы. Студентов пыталась выходить местная травница, но раненым все хуже и хуже, и до столицы не добраться никак. Ни лошадей, ни денег, только на еду и хватает. Пока живут они в этой деревне, а отпускать кого-то из студентов пешком в столицу профессор не решается. Все же он за них головой отвечает, вот и просит помощи. Забрать их и помочь вылечить раненых. Обязуется, как доберется до земли, вернуть мне все деньги земными рублями по хорошему курсу. Доступ к банковскому счету Академии у него свободный, и он сможет сразу же перевести мне всю сумму, как только будет возможность выйти в интернет. Я побарабанила пальцами по столу, прикидывая, что нужно взять с собой из лекарств и сколько понадобится денег. Перенестись придется сегодня, как только доставят технику, а то без меня выход на землю будет закрыт. Быстро глянув на наручные часы... Я прикинула, сколько у меня в запасе времени. Затем быстро вскрыла письмо от графини Ниневии. Она звала в гости и сообщала, что дамы, согласившиеся попробовать себя в роли моей учительницы, готовы к знакомству. Далее я прочла письмо из Кована Маков. Они в очередной раз просили меня о встрече и звали посетить их, если я по каким-то причинам не готова к их визиту в свой дом. Ну что ж, все к одному. Совмещу все и сразу. И землян вытащим, и с учительницей потенциальной познакомлюсь, и магов навещу. И я пошла раздавать указания. Сначала нашла Карилу и вкратце объяснила ситуацию, спросив, сможет ли она с нами отправиться, чтобы на месте оказать помощь раненым. Уточнила, что нужно купить в аптеке, вату, бинты, упомянула про антибиотики и спиртовые растворы, если нужно. Вспомнив про травы, которые мне когда-то оставили ведьмы, Отвела демоницу и выдала сухие пучки, которые заботливо развесила, засушил Тимар. Мы с ней составили список, с которым отправили в аптеку ениту Отловив Тимара, я послала его к водяному за водой. И пока было еще в запасе время, отправилась за своими штатным магом и телохранителем. Они действительно тренировались на пляже, и я помахала рукой Эйлорду, подзывая его. «Лика». Он быстро подошел ко мне, а следом за ним неслышно приблизился и релиф, и стал слушать наш разговор. «Эйлард, у нас проблема. Точнее, не у нас, но нужна наша помощь». Пришло письмо от земного профессора. Помнишь, он со студентами уходил в Ферин? Нежить сильно подрала двух ребят, и они застряли в деревне неподалеку от столицы. С ранеными, но при этом без денег. Просят вытащить их и помочь пострадавшим. Магистр пишет, что они совсем плохи, местная травница не справляется. «Ого!» — маг посерьезнил. «Нужны живая вода и бинты». Я уже отправила Тимара к Водиному и Ениту в аптеку. С нами ещё поедет Карила. Она сказала, что именно нужно купить. Но это не всё. Пришло письмо из ковина Маков. Зовут меня к себе, раз я не пускаю их сюда. И ещё письмо от леди Неневии. Она приглашает меня погостить. «А, ты про учительниц что-то говорила, я помню». «Да, всё верно. Так вот, мне нужно, чтобы ты перенёсся с нами. Сначала мы к студентам. Лечим, оплачиваем их долги». и ты их забираешь сюда вместе с Карилой. Пусть погостят два-три дня в замке, пока окончательно не оправятся. Без меня на землю они не выйдут. А ты? А я с Иреливом останусь в доме графини Ниневии. Познакомлюсь с дамами и с тем профессором, которого нам рекомендовал граф. Так, а Ковен? А вот в Ковен я без тебя не пойду. Как только я закончу свои дела, Ирелив отправит тебе магического вестника, и ты сразу же переносись к нам. Сходим в Ковен, хорошо? а потом все вместе вернемся домой. Договорились. Да, и еще. Мне страшно нужны земные деньги. Мы тратим очень много, а поступления рублей почти нет. Я хочу предложить профессору сделку. Мы купим в Ферине для них какие-нибудь книги по магии или еще что-то подобное. Может, амулеты какие-то. А они мне вернут их стоимость рублями. Подумай, какие книги и карты можно им предложить, и поговори с магистром. Ладно? А то я не разбираюсь в этом вопросе. Золотых феррина у меня сейчас много. Хватит на большое количество книг. На машину ведь не пришлось тратить, а я откладывала. Понял. Вики, когда мы отправляемся?» Задал единственный вопрос и релиф. «Я думаю, после обеда. Сегодня должны привезти всю технику, которую мы вчера заказали, и Энита с Тимаром принесут все необходимое для раненых. Так что собирайся». «Эйлорд, ты тоже». Только пойдем быстро отправим письма леди Ниневе и профессору Ивковану.